Глава третья. Бегство. Женщина опустила руки в родник. Холод оплел их сковывающими нитями. Пальцы сразу же закоченели. По взмокшей спине пробежала зноб, заставив содрогнуться. Мелкие серые мушки кружились над головой среди зарослей высокой травы. Временами садились на вспотевшее лицо или темные вьющиеся волосы. Женщина не спешила отгонять их, а лишь устала сидела на траве, ополаскивая шею и слезящиеся на солнце глаза. Впереди, под холмом, виднелось поселение. Убогие домишки хаотично торчали из земли. Большинство из них ограждали деревянные заборчики. Где-то ровные, где-то кривые и полуразрушенные. За пределами поселения стелились зеленеющие луга, на которых с самого рассвета лениво паслась скотина. Полуденную тишину нарушил плач. Мисора сморщилась и оглянулась. Они все еще лежали там, в нескольких метрах от нее. Два новорожденных белокожих близнеца, завернутые в темные тряпки. Оба, как назло, мальчики. Мисора не любила мужчин. Считала их лживыми и подлыми людьми, которые ни во что не ставят противоположный пол. Безобидны, пока не научатся ходить. А с возрастом все превращаются в тиранов. Забывают, кто подарил им жизнь и каких мучений это стоило. Доверять им нельзя, впрочем, — «Разве кому-то вообще можно?» Заплакал один, за ним второй. «Как же сложно унять детей, когда у самой нервы на пределе!» «Чего они, спрашивается, ревут?» «Это ей нужно давиться слезами!» Ее заставили участвовать в проклятом эксперименте, держали в клетке беременной и поили желчно-горькой гадостью. Это она осталась одна, вынуждена бежать, осознавая весь ужас собственного положения, надеяться на то, что удастся запутать следы, что он не пойдет следом. Однако он шел. Мисора чувствовала это. Она его живое творение, результат безумных фантазий. А на что сетовать неразумным детям? Не они стаптывают ноги в кровь и думают о том, как пережить очередные сутки. Женщина отвернулась, решительно сказав себе, что больше не выдержит этого. Зачем вообще так рисковать? Зачем она утащила их с собой? Материнский инстинкт? Все чаще Миссори казалось, что он притупляется под натиском страха. В траве послышался шорох. Внезапно детский плач стал громче. Мисора вновь повернула голову и в ужасе вскочила. Змея! Черная гадюка заползла на хрупкое тельце одного из мальчиков. Женщина замешкалась. Ребенок курчился и плакал. Гадюка выгнулась, приготовившись к нападению. И прежде чем Мисора успела что-либо предпринять, вонзила клыки в розоватую бархатную кожу. Женщина подхватила камень, лежащий подле ее ног, замахнулась и бросила. Тот угодил прямо в цель, попутно задев несчастного ребенка. Змея выгнулась и зашипела. Немедля Мессора схватила на руки уцелевшего близнеца и бросилась вниз по склону, пока ползучая тварь не решила напасть снова. Второго уже не спасти». Ну и шах с ним. Пусть не достается никому. Женщина бежала так быстро, словно ее преследовала сама смерть. Ноги то и дело запутывались в траве, запинались о камне. А подол юбки рвался о колючие кусты. Только бы не упасть. Нельзя падать. На глаза женщины навернулись слезы. Хотелось громко разрыдаться, но она хватала ртом воздух и бежала без оглядки. Младенец на руках безудержно вопил. Ступни соскальзывали, и приходилось все время притормаживать. Вряд ли гадюка бросилась в догонку. Нет, мисора бежала не от нее. Она бежала от того, кто шел следом. Пытаясь отдышаться, женщина брела по полю, все ближе подходя к деревне. Такой мирной казалась эта местность. Благоухающая, сияющая на солнце разнотравье, пасущаяся в отдалении стада. Наверняка люди здесь живут в уюте. Детишки играют, взрослые занимаются ремеслом. Несомненно, в этом краю не бывало война. Ребенок не прекращал плакать, будто скорбно взывал к погибшему брату. Правда ли, что близнецы чувствуют боль друг друга? Мисура этого не знала. У нее не было ни братьев, ни сестер. Она не помнила лиц своих родителей и никогда не испытывала настоящей привязанности к кому-либо. Она шла все медленнее, чувствуя, как силы истощаются. Скоро ли и ее настигнет смерть. Невозможно бежать бесконечно. Он уже нашел ее, выследил. Что же теперь? Впереди виднелись очертания каменного колодца. Вероятно, им пользуются местные пастухи. Мысль, внезапно пришедшая в голову, слегка воодушевила женщину. Вот и решение. Ребенок все плакал и плакал. Мисора не пыталась успокоить его, но крепко прижимала к груди. Не как любящая мать, а как вор, укравший драгоценность. Дойдя до колодца, она оглянулась по сторонам. «Поблизости никого». Женщина отстранила от себя малыша и посмотрела на его опухшее розовое личико. Пульс участился. Мисору охватила паника. Словно что-то страшное наступало на пятки. Она обернулась, но не увидела даже теней. Впрочем, иллюзия отсутствия обманчива. Миссора больше доверяла обонянию. «Он совсем близко», — прошептала женщина плачущему чаду. «Мне так жаль. Нам не получится уйти вдвоем. Я думала, что мы скрылись, но ошиблась». И если ты останешься со мной, мы наверняка погибнем. Один ты не выживешь. Но я...» Сердце женщины болезненно сжалось. Она приблизилась к колодцу и занесла ребенка над его черной бездной. Малыш заревел громче, предчувствуя неминуемую гибель. «Прекрати плакать! Я же сказала, что мне жаль!» «В виде трёхликий. Я хотя бы пыталась!» Процедила она, желая убедить себя в правильности принятого решения. «Но лучше я убью тебя сама, чем позволю попасть к нему. Пусть подавится!» Пальцы грубо впились в детское тельце, а затем разжались. С воплем ребенок полетел вниз – в холод и пустоту навстречу смерти. А Мисора, всхлипнув, развернулась и побежала прочь. Она чувствовала облегчение. Глубоко зарытая совесть взывала к разуму и чувствам, но Мисора заткнула ее, сосредоточившись на единственной цели — бежать. Она не хотела слышать последний крик сына и помнить, что совершила непростительное преступление. Ее колени подкосились. Женщина почувствовала, что падает, и выставила перед собой руки. Махнатые белые лапы бесшумно опустились на траву. Послышался хруст костей, но через несколько мгновений на поле воцарилась привычная безмятежная тишина. Белая лисица вильнула пушистым хвостом и побежала на юг. Дальше от колодца, холма с родником и своего преследователя. Грубые сапоги подмяли под себя тянувшуюся к небу осоку. Миновав заросли терна и одернув черный плащ, цепляющийся за шипы, мужчина вышел к бьющему из-под земли роднику. Его взгляд упал на маленький сверток и застывшее тельце в нем – Кожа ребенка побледнела, выражение немого отчаяния застыло на лице. Шею еще обвивала черная гадюка, издали напоминающая арабский ошейник. Заприметив мужчину, она как будто вздрогнула и поспешила сползти на землю. Замерла там на мгновение, а затем юркнула в заросли и бесшумно скрылась. Неизвестный подошел ближе, наклонился и взял ребенка на руки. Младенец был легким, Он будто спал и видел дурной сон. Мужчина прижал его к груди и, подняв голову, взглянул на долину. Туда, где раскинулось небольшое поселение. Скорее всего, Миссора бежала к нему и унесла второго. Маг в этом не сомневался. В воздухе все еще витала ее энергетика. Он снова взглянул на ребенка по глупости брошенного этой пугливой стервой. Словно почувствовав присутствие отца, младенец открыл хищные ярко-желтые глаза. Знаю цену бою я, как ведут войну, отдаю почтение хлебу и вину. «Счёта нету подвигам, жизнь моя длинна, только вот история не совсем моя. Расскажу про чудищ я, как прогнать беду. Стоит приключиться ей, я туда приду. Мог бы и сразиться я в доблестном строю, впрочем, лучше сами вы, а я вам спою. Роль у Барда важная, точно изложить, как броня на латнике приказала жить» как проткнули голову Глену-силачу. Приукрашу, может быть, если захочу. Знаю, как чудовище храбро победить, как девицу милую следом получить, как потратить золото, раздобыть коня. Только вот история не совсем моя. Нет, не осуждайте вы. Дайте рассказать, где уместно жару дать, а где наблюдать. Счету нету бедствием, что я пережил. Впрочем, если честным быть, я их заслужил. Участь Барда сложная. Помнить до конца, как срубили голову вражьего бойца. Как святое воинство, гнав во весь опор, Магу между плеч крутых вогнала топор. Знаю, без сомнения, много я дорог. Покорил бы я весь мир, если б только мог. Счету нету знаниям, жизнь моя длинная, только вот история не совсем моя. Ну чего ты бездельник голосишь? Услышав возмущенный голос матери, высокий веснушчатый паренек спрыгнул со стога сена, оставив на нем старенькую лютню и примятое место. Утомился матушка, всего на мгновение присел. «Ах ты, мелкий лжец!» Женщина в сером поношенном платье, держащая в руках темный платок, неодобрительно покачала головой. Как не вовремя она появилась на пороге дома. А ведь Анвелю так не хотелось ничего делать. Славно было лежать на стоге сена и петь, наблюдая за движением изредка возникающих облаков. Он мог заниматься этим часами, увиливая от домашних дел, и всегда находя оправдание после. «Такой талант точно оценили бы в городе, возникне у юноши шанс туда сбежать». Впрочем, пока это оставалось маленькой мечтой. «Что же сегодня ему так не повезло? Неужели мать уже закончила с делами?» Анвель лучезарно улыбнулся, зная, что обычно это действует на людей. Как можно сердиться на юношу, поцелованного самим солнцем? Столько света и беззаботной радости излучало его лицо. Анвель надеялся, что мать простит ему все и удалится в дом. Но Талеж снисходительно взглянула на сына. «Вода закончилась. Пойди к колодцу набери». «Прямо сейчас?» «Сейчас, сейчас, лентяй!» «А ну, бегом за ведром, и чтоб я духу твоего здесь не видела!» «Я все отцу расскажу, помяни мое слово!» Юноша потянулся, и, дабы не гневить мать, схватив у стены дома пустующее ведро, покинул маленький дворик. Он беззаботно шагал по улице, продолжая насвистывать под нос песню. Минуя один из соседних домов, Анвель заприметил светлолицую девушку с длинной косой, что развешивала влажное белье на веревке, натянутой между деревьев, и подмигнул ей. Девица улыбнулась в ответ и смущенно потупила взгляд. Анвель пошел дальше, мысленно отметив аппетитные формы соседской дочери. Ему нравилось заигрывать с красавицами и он с удовольствием проводил бы дни напролет в их обществе, будь у него такая возможность. Однако матери девушек пристально следили за ним и не желали, чтобы Анвель сновал вокруг их домов. «Не хватало, чтобы девок портил», прямо говорили некоторые особо строгие женщины. «Не доверяют мне», – с горечью думал юноша, минуя улицу. А ведь я хорош с тобой. И голос у меня не дурной, и семья приличная. Прямо завидный жених. Вот еще в люди выбьюсь и посмотрим. Вскоре он вышел к полям. Яркое солнце нещадно припекало голову. Юноша щурился от слепящего света и неторопливо брел по траве, любуясь природой и пасущимся вдалеке скотом. Мирно было здесь». Мирно и хорошо. Вот только кто догадался расположить колодец так далеко? Юноша вздохнул, зная, что еще один стоял на другом конце деревни. Но идти туда означало пересечься с отцом, чего Анвилю не хотелось. «Однажды найду себе красавицу и убегу с ней отсюда», — Грезил он о будущем. «Какой прок от деревни, где нет места разгуляться, где никто не узнает моего имени? В большой город поеду, поэтому сделаюсь музыкантом, и будет вокруг меня куча прекрасных девиц. А если и ко двору попаду?» С такими думами он дошел до места назначения и поставил ведро на землю. Приблизившись к колодцу, Анвель заглянул в его глубины, но ничего не увидел. «Что ж, придется напрячься». Веревка была размотана. Вероятно, колодезное ведро плескалось на дне. Юноша взялся крутить ворот и тут же поразился тому, как туго шло ведро. Будто вместо воды зачерпнуло камней. «Что за ерунда?» Анвель поднажал. Веревка постепенно наматывалась на ворот, и вскоре ведро очутилось в поле зрения. Анвиль обомлел и едва не отпустил рычаг. Если бы он это сделал, ведро бы вновь упало на дно, потеряв свою тяжелую ношу. Но в последний момент юноша удержал его. Анвиль с ужасом смотрел на то, что вытащил на поверхность. «Младенец!» Настоящий людской младенец! Едва замешательство схлынуло, парень ухватился за ведро и вытащил его наружу. Он взял на руки крохотное тельце в вымокших пеленках. На правой щеке ребенка красовались большой синяк и порез. Дотронувшись до кожицы, юноша ощутил холод. Глаза ребенка были закрыты. Мертв. В страхе подумал Анвель, опуская тельца на траву. «Кто же совершил подобное зверство? Почему? Неужели среди нас есть мать, убившая свое детище?» Анвель распеленал дитя, склонился над его маленькой грудью и прислушался. Сердце билось тихо, едва слышно. «Живой!» – воскликнул юноша, то ли от ужаса, то ли от радости – Он стянул с себя сухой кафтан, завернул в него ребенка и, забыв про ведро, с которым пришел, ринулся обратно в деревню. «Что делать с этим найденышем? Куда его нести? Где искать мать, что едва не совершила убийство?» Вопросы роились в голове. Анвиль решил вернуться домой. «Уж матушка точно придумает, что делать!» Забежав во двор и быстро миновав его, юноша с грохотом отворил входную дверь. Женщина вздрогнула, едва не выронив ложку, которая мешала жаркое. «Да что же ты шумишь, проклятый?» Но тут ее ругательства прервались, когда взгляд упал на маленькое бледное существо в руках запыхавшегося сына. «Я достал его из колодца, еще жив». Изумленно охнув, женщина схватилась за грудь. Как из колодца? О чем ты говоришь, мальчишка? Где ты? В колодце, я говорю. Кто-то пытался избавиться от дитяти. Святой Гиул, давай его сюда. Бедный, наверное, замерз. Женщина пододвинула стул к печи и быстро подстелила туда ткань. Анвель аккуратно положил ребенка и отступил на шаг. Женщина обеспокоенно склонилась над ним. «Да как же так вышло? Кто же мог? Что мы будем с ним делать? Беги к видящему, расскажи ему обо всем, Пусть явится и решит его судьбу, потому что мы не вправе». Анвель содрогнулся при упоминании жреца. Он несколько раз пересекался с этим человеком, живущим за пределами деревни, у самого подножия холма. И в душе юноши остался неприятный осадок. Побаивался Анвель тех, кто обладал силами выше человеческих. Впрочем, перечить матери он не стал, только кивнул и с хмурым видом покинул дом, оставив ее наедине с умирающим младенцем.